произнес Лаврецкий довольно резко. «Мы не поймем друг друга». Лиза побледнела. Все ее тело слегка затрепетало, но она не замолчала. «Вы должны простить», промолвила она тихо. «Если хотите, чтобы и вас простили». «Простить», подхватил Лаврецкий.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 А Марья Дмитрина приняла болезненный вид. Но Лаврецкий не дал ей разинуть рта и тут же поцеловал у ней обе руки. Марья Дмитрина, всегда чувствительная на ласку, и уже вовсе не ожидавшая такой любезности от тюленя, умилилась душой и согласилась. Пока она соображала, какой бы назначить день,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 — Владимир Николаевич с нами может ехать? — спросила Марья Дмитриевна. — Конечно, — возразил Лаврецкий, — но не лучше ли нам быть в своем семейном кружке? — Да ведь, кажется, — начала была Марья Дмитриевна. — Впрочем, как хотите, — прибавила она. Решено было взять Леночку и Шурочку. Марфа Тимофеевна отказалась от поездки.